Седьмая. Выстрел. Макс запахнул пальто, скрываясь от ветра. Ночь выдалась темная, а подступающее утро мало чем помогало. По улицам города бродил туман. Здесь, в Клуаке, он смешивался со смогом. Его едкий запах сочетался с сигаретным дымом. Максу оставалось только гадать, как рии и их свидетели умудрялись курить в подобном месте. «Так и вы тут недавно». Ришар сделал очередную затяжку. «Ага, она вроде того», — хохотнул свидетель. Он заметно нервничал. Щуплый, совсем молодой, но опрятный. Еще на подходе Рей шепнул, что знает его. Он состоял в одной из банд. А дом, к которому их и вызвали, явно хотели сделать своеобразным складом Сильвердаста, чтобы позже сбывать этот наркотик. А может, даже собирались создать тут место его производства. И что, ты зашел сразу или заметил что-то? Слушай, я же все вроде рассказал. Мне не с руки тут с вами языками чесать. Если бы не эти знаки на руках, я бы вообще молча ушел. «Преступное бездействие или укрывательство?» — заговорил Макс. «Чё? По какой статье предпочитаете быть задержанным?» «Ты чё мне шьешь? Я сообщил? Сообщил так и какого?» Продолжая поактивнее. Оскорбление сотрудника карается штрафом, а там, глядишь, и нападение при исполнении. «Да ты чё?» Свидетель теперь шокированно переводил взгляд с Макса на Рие и обратно. «Мне же Альбаре, Он старший инспектор, и ему решать. Но я стараюсь помочь. Просто скажи ему, что сказал Констеблем, и он отстанет. Ворд, прошу, не наседай на парня, понимаю, настроение хреновое, но он же ни в чем не виноват». Принялся Рие защищать беднягу. Макс готов был вручить напарнику награду за актерское мастерство. Я бы с радостью решар, но он делает только хуже. А чтоб тебе? Че тебе надо? Пришел я сюда, подел. Сразу услышал возню. Думал, забралась шпана какая-то. Хотел шугнуть тебя там. Импыт этот в балахоне снажу мы баба мертвая. Женщина, не задумываясь, поправил Макс. Чё? Дальше что было? Да ничего. Он в окно выпрыгнул, как заяц, мать его. «Про мать лишнее было», — заметил уже Рия, ухмыляясь. «Чё? Прости, Барри. Так и что?» «Позвал еще кто есть полицейских». «Теперь про импа в балахоне. Как он выглядел, и поконкретнее. Я ж говорю в балахоне. Такой темный балахон лица не видно. В перчатках черных. Чё еще? Макс махнул рукой и Рие вручил Барри окорок. «Выкинь, но не тот. Мусорить плохо». ч Но Ришар уже нагнал напарника и скривился. «Милостивая Маан. Надеюсь, это чё не передается воздушно-капельным путем. «Маан», дословно «мать», считается одним из четырёх ликов богини Маан-Маан. Помимо этого существуют также лики Патни, дословно «жена», Бити, дословно «дочь», и Бехён. «Дословно, сестра». Макс криво усмехнулся. Поводов веселиться на самом деле не было. Встреча с Барретом все только усложнила. Если до того Макс готов был влиться в новое дело и искать преступника, идя напролом, то теперь остерегался. Каждый шаг — ход на шахматной доске, в партии, в которой вел не он. «Не сейчас, Флинн», — предостерег внутренний голос. И он, как всегда, был раздражающе прав. Нужно было сосредоточиться на том, что Макс хотя бы немного мог контролировать, на сборе информации. В обветшалом доме было так же холодно, как и снаружи. Осень подступала очень быстро, ветра становились холоднее. Мрак внутри разгонялся золотистым светящимся шаром, зависшим под потолком. Такие делали коронеры, так что их присутствие было заметно из прихожей. В первой же комнате обнаружился и сам Грей. Как всегда уставший, он склонился над мертвой женщиной. Жертва лежала с распахнутыми глазами, в которых полопались капилляры. Под головой растекалась свежая кровь, а руки раскинуты в стороны. Левый рукав был разорван. По коже змеились кривоватые символы. Над ними и склонилась Лера. Она сонно щурила голубые глаза, но выглядела расслабленной даже рядом с трупом. Однако стоило ей заметить вошедшего Макса, как она тут же скривилась. Он покраснел, ощущая, как от стыда запекло и щеки и уши. Но за что? Что он сделал? Он ведь только пришел. Доброй ночи, поприветствовал Рия, махнув коронером. Утро, поправил Макс. Несмотря на сумрак, снаружи до начала рабочего дня оставалось не так уж много времени. Как скажешь, Омердер? Что интересного? Омердер, французский, зануда. Вам не придется устанавливать личность жертвы, вздохнула Лира, выпрямляясь. Я ее знаю. Это миссис Колд. Она вдова мага, так что была вхожа в магическое сообщество. Иногда посещала прием, а еще слыла светской дамой, так что и свет принимал ее. Что же такая прекрасная дама забыла в таком ужасном месте? Рия склонил голову на бок, отчего волосы, стянутые в хвост, легли на плечо. «Ну, это уже не к нам», — отозвался Грей. «Могу сказать, что она сопротивлялась. Сломаны ногти, а еще она, похоже, пыталась защищаться осколком разбитого окна. Ладонь рассечена. Но, судя по тому, что острая часть осталась чиста, попасть в убийцу не удалось». Макс опустил взгляд, замечая валяющийся обломок стекла и порез на руке жертвы. Серьга осталась только в одном ухе. Вторая, видимо, упала в пылу драки. На шее были заметны темные пятна. А это? Следы удушения. Но что стало причиной смерти? Удар по голове или асфиксия? Сказать пока не могу. Грей уже стягивал перчатки. Думаю, у нас всё. Лира? Да, видимо, да. Закивала она, подскакивая. Сережку бы только найти. А символы не дорисованы. До того, как спугнули, он успел вывести всего несколько, вторая рука не тронута. Магических следов не обнаружено. Макс отстранённо кивнул, разглядывая тело. До этого все были мужчинами, убитыми в собственных домах. А тут... Вряд ли дом принадлежал жертве. Может, кто-то пытался замаскировать убийство? Но зачем миссис Колт вообще посещать Клоаку? Слишком много странностей. Воронка раскручивалась, а воображаемая шахматная партия из дебюта, кажется, начала переходить в настоящий миттельшпиль. Миттельшпиль. Стадия шахматной партии, следующая за дебютом. На данной стадии развиваются основные события борьбы. Атака, защита, маневрирование, комбинации и жертвы. Информации было слишком мало, но, похоже, сейчас выпал хороший шанс. Сопротивление жертвы вряд ли входило в план Глифа как и не своевременный визит Барри. В такой ситуации сложно не допустить ошибку. Убийца должен был что-то оставить. Какую-то зацепку, хлебную крошку. Если, конечно, это вообще был глиф. Ришар, позвал Макс, тебя знают в Клуаке. Тот неопределенно пожал плечами, следя за тем, как тело жертвы перекладывают на носилки, чтобы погрузить в специальный экипаж. Грей задержался, покосившись сначала на зависший магический шар света, а затем опустил взгляд к Максу. Тот ответил кивком. Грей вышел, а шар потух. «Ты работал с Беладонной, а она объединила несколько банд. Неужели у нее не было глаз и здесь? Хочешь, чтобы я узнал?» Култ не могла совсем незамеченной пройти через всю клоаку. Она над чем то прибыла сюда. Или с кем-то. Нам сейчас пригодится любая информация из любых источников. Если, разумеется, это тебя никак не обяжет. Нет, уже идти. Тебе виднее, когда лучше навестить свою подругу. «Думаю», — усмехнулся Рие. «она будет достаточно раздражена ранним визитом, чтобы желать поскорее от меня избавиться. Так что информацию я получу быстро». «Какое счастье понимать, что ты пытаешься довести до белого коленя не только меня», — фыркнул Макс. Он преувеличивал, разумеется, но уже слишком привык ворчать на Ришара, как на младшего, хоть он и был старше. Рие засмеялся приятным грудным смехом, каким обычно очаровывают дам на приемах. На прощание он махнул рукой и вышел из дома. Макс остался в полумраке один. Снаружи немного посветлело, но ночная тьма отступила не полностью. Пришлось вытащить фонарик. Кристаллик внутри него тихо звякнул, и яркий луч холодного света уперся в дощатый пол с широкими расщелинами. Макс чуть двинул ногой, сгребая пыль, и та с характерным шелестящим звуком провалилась в щель. «Вот куда делась, Серега», — прокомментировал Макс. Он сел на корточки, оглядывая доски, кажется, намертво прибитые длинными поржевевшими гвоздями. Отодрать без лома хотя бы небольшую часть пола будет проблематично. Со стороны входа что-то скрипнуло. Макс выключил фонарик и медленно поднялся. Кто-то забрался в дом. Конечно, его не опечатали, но на территории уже расставили знаки, запрещающие проход посторонним. Кому же понадобилось сразу после отъезда полиции идти на место преступления? Может, это убийца? Служебный револьвер все еще висел на поясе. Портупею уже сделали, но Макс решил, что пока в ней не было острой необходимости, и оставил кобуру на ремне. Еще скрип. На сей раз тихий, немного протяжный, будто кто-то шел медленно, стараясь не шуметь. Но старые половицы выдавали гости. Макс прижался к стене у прохода, вытаскивая револьвер и взводя курок. Палец лег на спусковой крючок, а Дула смотрела ровно туда, откуда должен был выйти непрошенный визитер. Очередной скрип раздался совсем рядом, и в комнату заглянула девушка в бежевом пальто нараспашку. Короткий светлый волос и знакомый аромат — лира. Она только сейчас краем глаза заметила, что сбоку у стены кто-то стоит, и отшатнулась, выронив коронерский кейс и подняв руки вверх. Дула смотрела чуть выше ее головы, потому что предполагалось, что нарушитель будет выше. «О, магистры! Это я!» «Вижу!» Макс опустил револьвер, придерживая пальцем курок, чтобы осторожно вернуть его в исходное положение. «Что вы тут забыли?» «Серьгу! Собиралась искать серьгу!» — отрапортовала Лира со все еще поднятыми руками. «Дядя меня отпустил, а по дороге обратно я встретила Рие». Он сказал, вы еще тут и можно поискать. Леди, Макс спрятал револьвер в кобуру и застегнул ее. Можете расслабиться. Лира моргнула, наконец, спуская руки. Медленно на ее испуганное лицо возвращалось привычное недовольное выражение. Она наклонилась, подхватывая выпавший кейс. Вы меня чуть не пристрелили. Я не собирался сразу стрелять стабильное оружие на изготовку, необходимая предосторожность на месте преступления, когда слышатся подозрительные шаги. Лира недовольно запыхтела, но возразить ей было нечего. Она прошла мимо. Макс резко выдохнул, чтобы не дай первой не почувствовать аромат ее духов. Он только-только начинал привыкать к ней и свыкаться с мыслью, что уже не заинтересует ее. Ему всегда было проще общаться с девушками, если те своим видом давали понять, что он им безразличен или противен. Может, потому Макс и грубел, чтобы поскорее избавиться от этого щемящего чувства надежды и желания понравиться. Тем временем Лира уже оглядывала пол под ровным тёплым светом от собственной ладони. Макс же включил свой фонарик, подходя ближе. Серега, скорее всего, завалилась в щель. И так понятно. Можно снять доску, но нужно вытащить металлические элементы. Если вы умеете создавать магнитное поле, то это облегчит задачу. Без вас разберусь. Лира очертила круг, и гвозди взмыли вверх. А Макс только и успел, что отскочить в сторону, придерживая дернувшийся револьвер. Ему отчаянно хотелось выругаться и спросить, какого импа она творит без предупреждения. Магнит мог не только что-то притянуть, но даже взвести на револьвере курок спустить крючок. А пуля могла угодить куда угодно. Лира и сама это уже поняла. Поэтому теперь испуганно смотрела на Макса. Он глубоко вздохнул и качнул головой. «Давайте сразу обговорим это. Понимаю, я вам не нравлюсь, и все же лучше предупреждать о некоторых действиях. Тем более, если это связано с нашей безопасностью». Макс старался говорить как можно мягче. «Извините». Промямлила Лера. Главное, вы поняли ошибку. Лера угукнула, опуская голову ниже. Волосы едва ли могли скрыть алые от стыда щеки. Ну все, давайте искать серьгу. Наигранно бодро сказал Макс. Он опустился на колени, чтобы во тьме разглядеть хоть что-то. Может, пропажу выдаст сверкнувший металл. В углу действительно что-то сверкнуло. Леди, не могли бы вы вытащить оттуда гвозди? Макс указал на нужное место. Лира быстро закивала, подскакивая. Перед тем, как начать, она посмотрела на него, дожидаясь отмашки. Макс стало ее ужасно жалко. Понятно, что гордыня заставила ее сделать глупость, которая теперь мучила Лиру. Но все же, она новичок, а ошибки нормальны. В конце концов, никто не безгрешен. Наверное, нужно будет как-нибудь ее поддержать. Впрочем, Макс не знал, насколько ей противен и примет ли она от него хоть что-то, даже слова. Лира тем временем осторожно сняла доску и оповестила. «Тут что-то блестит. У вас перчатки, достанете?» Она наклонилась, вытягивая совсем немного запыленные, явно недавно попавший туда. «Кулон», — растерянно пробормотала Лира. Она держала на цепочке овальный кулон, на котором виднелась крохотная защелка. Такие обычно вставляли изображения близких. Мог упасть с убийца, пока колд защищалась. Вполне цепочка порвана. Что внутри? Лира осторожно открыла его и разочарованно вздохнула. Пусто. Но есть гравировка. На одной половине зачеркнута литера Б. А тут Р, Л и. «М» или М. Макс опустился на корточке рядом, разглядывая последнюю букву. Она была вся в царапинах, будто кто-то тоже вычеркивал ее. В полумраке сложно было сказать, что именно это была за буква. «Поздравляю, леди, похоже, вы нашли нам улику». Макс повернул голову к Лире, замечая, наконец, что она уже какое-то время на него смотрела. Лица их оказались слишком близко друг к другу. Раздался тихий, едва слышный скрип. Макс прижал палец к губам, медленно поднялся, подавая одну руку Лире, а другой вытаскивая револьвер. Она выглядела растерянной, но спорить не стала. Крепче сжала находку по пути, подбирая кейсы, послушно проследовала за Максом в узкий коридор. Уйти подальше, не выдав себя, вряд ли бы удалось. Да и незачем. Поэтому они остановились у стены. Чтобы не забрался внутрь, передвигался он значительно осторожнее Лиры. Она теперь вжималась в стену, закрыв глаза. В одной руке стискивала ручку кейса, другую, откуда выглядывала цепочка. Держала у груди. Ее плечо касалось плеча Макса. Он покосился в проход. Слабые лучи Инти уже заглядывали в окна, выдавая тень чужой фигуры. Когда тень пустилась, Макс понял, что действовать придется сейчас, иначе будет поздно. Он резко развернулся, делая шаг в сторону. И замер в проходе, вытянув перед собой револьвер. Дула смотрела прямо в спину незнакомца в грязном темном балахоне. Тот сидел на корточках, наклонившись к полу. Видимо, вернулся за своей пропажей. Полиция, не двигаться. На мгновение могло показаться, что преступник послушался. Он действительно замер, вот только... Воздух. Он стал странным, словно бы разряженным. Магия. хац! Макс успел отпрыгнуть в сторону за миг до того, как яркая вспышка опалила пол. Фигура в блохоне сорвалась с места и выпрыгнула в окно. Думать было некогда. Погоня началась. Макс сорвался с места, следуя за преступником. Сколько раз бы это ни повторялось, но всегда с самой бытности его констеблем Он ощущал одно и то же. То же напряжение в мышцах, тот же грохот сердца и жажду. Жажду догнать, поймать. Наверное, так чувствует себя охотничий пес, загоняющий добычу. Когда Макс оказался снаружи, он тут же пальнул туда, где мелькнул край балахона, стараясь не избавлять темпа. Целиться некогда нужно заставить преступника выйти на более или менее расчищенное пространство, вроде широкой улицы. Преступник двигался быстро, даже слишком. Максу пришлось выстрелить еще раз. Больше наугад, но, судя по тому, как дернулась фигура, он попал. Скорее всего, в плечо. Ранение, впрочем, ненадолго затормозило преступника. Но и этого хватило, чтобы Макс выпустил еще одну пулю. Она врезалась в стену рядом с капюшоном незнакомца. Тот бросился в сторону, протеснулся между домами. «На улицу. Отлично. Три. Флин, Напомнил внутренний голос. Все верно, в барабане осталось три пули». Макс вынырнул на улицу чуть в отдалении, заметив бежавшую фигуру. Слишком быстро. Он прицелился. «Нельзя убивать, иначе не допросить. Значит, ранить. И желательно так, чтобы поумерить его прыть. И успеть бы до того, как он скроется в очередном проулке». Выстрел получился на удивление точным. Макс рванул с места сразу после, с упоением наблюдая, как пуля пронзила левое колено преступника, и тот упал. Есть. Незнакомец в плаще чуть развернулся. Под капюшоном блеснул оскалившийся рот. В руках преступника снова возникла вспышка. На сей раз Макс не мог отпрыгнуть в сторону, иначе упал бы, так что пришлось только вильнуть вправо. Яркий огонь пронесся совсем рядом, запахло палёной плотью и тканью. Но адреналин быстро заглушил промелькнувшую боль. А Макс с разочарованием смотрел, как незнакомец в разбил вытащенный из кармана артефакт. Прямо в земле открылась нора. Дыра в пространстве, позволяющая магам телепортироваться. И преступник буквально рухнул вниз. Макс затормозил умедленно закрывающиеся норы. Прыгать туда было опасно. Мало ли где он окажется. Да и не успеет проскочить, а тогда портал разрубит его пополам. Выстрел. Еще один. Оставшиеся две пули полетели внутрь нары. Та захлопнулась, разрезав часть последней пули. Макс грязно выругался, сплюнул вязкую слюну на землю и наклонился, пытаясь отдышаться. «Инспектор!» — раздался голосу Клира. Она бежала к нему, запыхавшаяся и напуганная. «Вы как?» Он выпрямился, все еще тяжело дыша после погони. «Я?» — воскликнула она громко. «А вы, великие магистр, да у вас куска двуглавой мышцы не достает!» Макс, наконец, повернул голову, глядя на дыру, проделанную в левой руке. Зацепила только часть, ровно там, где находится бицепс. «Вам срочно нужен целитель. Пока можно восстановить мышцу и ткань, иначе вы не сможете нормально пользоваться рукой». «Пожалуй, вы правы». Вздохнул Макс, убирая разряженный горячий револьвер в кобору. Нужно только вызвать констебли и сап. «Кэп!» — взревела Лира, заметив вдали проезжающий старенький экипаж. «Плачу двойную цену. Нам нужно в госпиталь святого Элиазара». Леди, для начала все же констебль. «Позову я вам констебли, великие магистры. Езжайте». «Не могу я вас тут оставить», — покачал головой Макс. «Вряд ли, конечно, преступник вернется так быстро, но все же». Из-за поворота выбежали двое констеблей. Одни из тех, что еще недавно были на месте преступления. «Инспектор, мы услышали выстрелы, а район-то тот же. Вот мы проверите, а вы...» Макс вздохнул с облегчением. «По крайней мере, не придется ждать». Он вкратце объяснил ситуацию и приказал доложить и вызвать магов. После этого сопротивляться лири он не стал и послушно забрался в Кэп. Она залезла следом. Судя по тому, как ее потряхивало, встреча с убийцей, погони и чужое ранение в совокупности произвели на нее впечатление. Лира уверенно вела себя на местах преступлений, даже с трупами, но сейчас выглядела растерянной и напуганной. «Вы как?» — осторожно спросил Макс. «Не мне же выжгли часть руки». Она сглотнула. «И это я должна спрашивать, как вы?» «Нормально. Мне не особо больно». «Пока что. Скоро будет. Знаю». Это не первое мое ранение. Макс поерзла на сиденье, устало, откидывая голову назад. Адреналин постепенно спадал, и боль становилась все еще теме. Даже такое? Тут хотя бы все сразу прижгло. Я не теряю кровь. Да уж, невероятная удача. Нервно усмехнулась Лира, тут же меняясь в лице и подскакивая. Она пересела на сиденье Макса. Только не теряйте сознание, пожалуйста. Я в порядке. Это можно уладить. Боль нарастала, жегла и пульсировала. Ощущения были ужасными до тошноты. И покачивание Кэба только усугубляли состояние. «Так, только не двигайтесь сейчас». Лера что-то начертила в воздухе и сделала пас рукой, останавливая ладонью раны. «Лучше». Макс ощутил прохладу, боль притупилась. «Спасибо. Но вы не ответили. Как вы?» «Не очень. Вы ранены. «Я работаю с мертвецами именно поэтому», — пробурчала Лира. В глазах ее застыли слезы. «Ненавижу, когда от меня зависит чья-то жизнь». «Не переживайте, я не умру, и вы отлично справляетесь». «Вы грубый мужлан, вы не должны меня успокаивать. Вы еще после магнитного поля должны были сказать, что я идиотка. Как я могла забыть, что у вас на поясе металлическое оружие?» По щекам Лиры лились слезы, но она хмурилась. Наверное, случившееся серьезно выбило ее из колеи, и теперь она не могла сдерживать эмоции. «Миледи, я скорее останусь без руки, чем позволю себе назвать вас идиоткой». Макс усмехнулся. «И мне правда жаль, что я веду себя грубо. Я... Мне иногда сложно общаться с людьми». «О, Вселенная, вас чуть не убили. Я до сих пор не могу выкинуть из головы то, что вы могли бы стать трупом на моем секционном столе, а я...» «Я маг, и я ничего не сделала!» Лира всхлипнула. «И вы теперь со мной так обходительно, пытаетесь успокоить, это еще хуже!» «Могу молчать. Нет уж, говорить, так, по крайней мере, понятно, что вы не отключились. И вообще, забудьте все, что я тут наговорила. Сделайте вид, что я держалась отлично и профессионально». «Вы и так хорошо держитесь. Для человека, который впервые столкнулся с перестрелкой». Макс несколько лукавил, но ему хотелось хоть немного ободрить Лиру. Все это время она была такой бойкой, скорее злой, чем грустная теперь. Она всхлипнула, слабо улыбнувшись ему. Кэп, наконец, остановился, и Лира утерла слезы. В госпиталь она зашла уже спокойной.